не осуществить своих замыслов уж потому, что в этом сказочном царстве поэзии и восточной неги не должно быть места предательству, подлости и смерти. А в нем под личиною поэта прячется бездарный комедиант, тупой возница и пошлый тиран. Вот мы тем временем и губим людей, которые нам почему-то мешают. Бедный Торкват Силан уже обратился в тень, Несколько дней тому он вскрыл себе вены. Леканий и Лициний со страхом вступают в консульские должности. Старику Тразея не избежать смерти, так как он смеет быть честным. Леканий и Лициний консулы 64 -го года, Гай Леканий Бас и Марк Лициний Крас Фруги.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 А по у нас еще впереди сапожничий Беневент, Олимпийская Греция и Фатум, который каждому назначает путь неведомый и непредсказуемый. Будь здоров и найми Кратона, не то у тебя во второй раз отберут Лигию. Хелонида, когда он тебе уже будет не нужен, пришли мне, где бы я ни находился».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 Она искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон оказался вещим. Да не забудь на твоем небе облаков, а коль появится, пусть у них будут цвет и запах роз. Будь здоров и прощай. Глава девятнадцатая. Едва Венитцей успел дочитать письмо, как в библиотеку бесшумно проскользнул никем не приглашенный Хилон. У слуг был приказ впускать его в любой час дня и ночи. — Да будет столь же милостиво к тебе мать великодушного твоего предка Энея, — молвил грек, — сколь милостив ко мне был божественный сын Майи. Сын Венеры Эней считался родоначальником римского народа и основателем рода Юлиев, которому должен был принадлежать молодой Веницей по женской линии. Божественный сын Майи, то есть Гермес, Меркурий, родившийся от союза Зевса и нимфы гор Майи. Что это значит? спросил Венеций, резко вставая из за стола, за которым сидел. Хилон же гордо подняв голову, только произнес Эврика. Молодой Патриции был так поражен, что долго не мог слова вымолвить. Ты видел ее?